«Глава шестая. Это сюрприз, брат. Нейхас. Желание Даяны, чтобы ее служанка сидела рядом с господами за одним столом, меня немного ввело в ступор, но потом я все же смог взять себя в руки, понимая свою кореглазую ягодку. Она выросла в обычной семье среди людей. В ней нет напыщенности и высокомерия, как у наших местных дам. Пусть Даяна и стала демоницей, но своей человечности все же не потеряла». Похоже, моя сестра прониклась к этой девушке, подружилась с ней, и именно поэтому так ее опекает. Мы сидели в обеденной зале, разговаривая на нейтральные темы. Я неспешно поглощал пищу, между тем размышляя над случившимся. Видел, что Мойра расстроена. Ее задели слова Даяны, и мне от этого на душе было не очень хорошо. Даяну можно было понять. Она вступила за свое, но ведь и Мойра мне не чужая можно было как-то помягче с ней. Немного помедлив бросил беглый взгляд на Хейвен, из-за которой все и случилось. Темно-русые волосы, собранные в аккуратную прическу, довольно милые черты лица, не затронутые косметикой. Может, о ней была наложена иллюзия, как почти на каждой демонице, но что-то мне подсказывало, что Дайана бы не стала с такой девушкой сближаться. Моя сестра любит все настоящее». Хейвен вела себя так, словно она и не служанка вовсе, а самая, что ни на есть госпожа. Ровная спина, уверенные движения и такая важность на лице, что на секунду даже забылся, задерживая свои гляделки чуть больше положенного времени. И это стало моей ошибкой. Секунда. Брюнетка медленно переместила взгляд на меня, смотря в упор. Я недовольно прищурился, потому что это было наглостью несусветной. Ни одна служанка не имеет права смотреть в глаза своим господам и плевать, что она пришла с моей сестрой. Бросив мне наглую, едва заметную усмешку, она вновь вернулась к еде, тем самым вызывая неописуемое раздражение. Либо слишком смелая, либо мозгов не на грамм. Фыркнув своим мыслям, я почувствовал ладонь на колени, которая ползла все выше и выше, смещаясь к паху. Мойра творила безобразие под столом прямо перед моей семьей, и впервые я нашел в себе силы, чтобы прекратить ее приставания, которые всегда кружили мне голову. Осторожно сжав женскую ладонь, замедлил движение. Моя истина недовольно поджала губы, но возражать не стала. Обед прошел вполне мирно и спокойно, если не считать непонятного раздражения, которое не желала отпускать. Я словно сидел на иголках. Хотелось уйти отсюда. Но я не мог, ведь поступить так означало бы выказать свое неуважение к собравшимся, поэтому приходилось терпеть. Мойра. Окликнула Даяна мою истинную. Не желаешь прогуляться по парку? Она явно не ожидала такого предложения, поэтому несколько секунд молчала, но потом неуверенно кивнула, бросая на меня взволнованный взгляд. «Только там... там этот пес... Выпалила моя будущая супруга. Он не тронет тебя, улыбнулась Даяна. И мне почему-то показалось, что ее улыбка немного смахивала на кровожадную. Даю честное слово, мой мальчик очень послушный. А мы с тобой давай выпьем кофе у тебя в кабинете, произнес Шантар. Хейвен, не составит ли тебе труда принести нам его? Но она даже не знает, где кабинет, рыкнула Мойра непонятно с чего проявляя агрессию. «Второй этаж, направо и до самого конца, резные двери», — невозмутимо ответила Шантар. «Запомнила?» — посмотрел он на служанку сестры, которая уверенно кивнула и вышла из обеденной залы. Даяну с Мойрой направились в сад, и во мне затеплелась надежда, что они смогут найти общий язык, ведь для меня было самым настоящим учением наблюдать, как они скалятся друг на друга». Я не мог выбрать чью-то сторону. Сердце больно сжималось в груди, поэтому оставалось судить по правоте и изворачиваться как можно. Мы так давно с тобой не разговаривали. Стоило дверям закрыться, как Шантар тут же заговорил, смотря на меня так, как раньше, когда между нами не было никаких тайн, когда я был для него братом. Как жаль, что все это осталось в прошлом. Можно наверстать. Натянуто улыбнулся я, понимая, что мы отдалились друг от друга. «Для этого потребуется время», — улыбнулся Шан. Послышался тихий стук, и к нам вошла Хейвен, двигаясь так, словно дефилировала на показе мод. И где Даяна нашла эту выскочку? Пронеслось недовольное в мыслях. Сразу видно, та еще хитрожопая. Как бы она мою сестрицу вокруг пальца не обвела. Надо бы за ней приглядеть» наклонившись над столом. Она составила чашки с кофе, но тут из-за ее рта ворвалось шипение, и девушка приложила палец к губам. «Что за поднос такой, края как бритвы?» — возмутилась она. «Что случилось?» — спросил Шантар. «Порезалась? Покажи». Я удивленно вскинул бровь, не понимая заботы друга к слишком болтливой служанке. «Да ничего страшного!» Матнула головой Брюнетка. Хейвен. Голос Шана был холоднее айсберга. Девушка протянула руку с порезанным пальцем, где из небольшой ранки выступила капелька крови. Говорю же, пожала она плечами. ничего страшного. Но сокоснулся металлический запах, и ипостась заворочилась внутри, просыпаясь. Ну да, продолжал Шантар. небольшая царапина. Ней, что с тобой? Нахмурился друг, вглядываясь в выражение моего лица. «Ничего», — буркнул я, недобро смотря на эту девицу, которая одним своим видом уже начинала бесить. «Спасибо за кофе. Можешь быть свободна». Кинул я ей, испытывая непонятную тревогу от запаха ее крови, который отчетливо стоял в носу. «Да, спасибо, Хейвен, кивнул Шантар, как-то странно улыбнувшись. «Тебе плохо?» Спросил он у меня. «С чего это ты так решил?» Нахмурился я, не собираясь рассказывать о случившемся, потому что это все полная ерунда. «Просто ты побледнел», — пожал плечами Шантар. «Тебе показалось», — отмахнулся я. «Лучше скажи, когда ваша с Даяной свадьба?» «Скоро», — улыбнулся друг. «Ремонт закончим, разберемся с одним важным делом и сразу проведем ритуал бракосочетания». «А что за важное дело?» — спросил я. «Скоро узнаешь», — улыбнулся Шантар. «Это сюрприз, брат».